Расставание. Прижав к груди шарф, Офелия глядела на дверь розы ветров. Едварь Чебальт, подметнув на прощание, закрыл ее за девушкой, как мерцающий свет в щелях дверного проема угас. Афилия нажала на ручку, осторожно приоткрыла створку, просторный круглый зал ротонды сменила какая-то убогая хижина. Путь назад был закрыт, и закрыт надежно. «Я одна!» Внезапно осознала Офелия, обводя широко раскрытыми глазами темное помещение. Одна в незнакомом месте, в тысячах километров от дома, с единственным путеводителем в виде почтовой открытки шестидесятилетней давности. Почти три года она мечтала об этой минуте, а теперь, когда поняла, что цель достигнута, у нее закружилась голова. И все же девушка решительно переступила порог — Ей было страшно, что верно, то верно, но она ни о чем не жалела. Вот оно, место, куда ее доставила роза ветров. В белесом свете, сочившемся сквозь мутное стекло входной двери, смутно виднелись лопаты, грабли, заступы и глиняные горшки. Похоже, Офелия очутилась в садовой сторожке, неизвестно кому принадлежавшей, но в любом случае она не хотела бы встретиться с ее хозяином, Даже на аниме, где все было общим, не полагалось являться куда-нибудь без приглашения. Девушка бесшумно вышла за порог, но тут же остановилась, как вкопанная. Снаружи не было ничего, одна только белизна, невероятная, неумолимая белизна, словно кто-то стёр внешний мир огромной резинкой, оставив вместо него чистый лист бумаги. Офелия с возрастающей тревогой смотрела во все стороны. Старушка ни к чему не примыкала, просто торчала в пустоте нелепо и заброшенная. От влажной удушливой жары девушка в своем пальто сразу взмокла, ее очки запотели. Неужто Гаэль и Ренар ошиблись в расчетах? Или, может быть, Арчибальд, положившись на свой новый дар, промахнулся и послал ее «не туда». «Куда же это меня отправили?» — прошептала Афелия. «Ботанический сад Палукса». Девушка вздрогнула и обернулась. Голос какой-то потусторонний, не похожий ни на один, когда-либо ею слышанный, прозвучал сзади из глубины сторожки. «Извините», — пролепетала Афелия, ища глазами говорившего, — «я заблудилась и не могу». «Посетителям не рекомендуется посещать сад в период туманов. Всему свое время. Нынче дождь, а завтра ведра. Теплое, ясное, сухая погода в летний период». Прервал ее тот же голос. Наконец, Офелия поняла, откуда он исходит. У стены стоял робот, такой маленький и неподвижный, что она не заметила его среди лопат и прочего инвентаря. Голос шел из его живота, усеянного мелкими дырочками. Глаза, нос и рот отсутствовали, одежда тоже. Если не считать фуражки, какие обычно носят начальники вокзалов, с вышитыми на тулье словами «экскурсия с гидом». Офелия видела такого же робота лишь однажды. Он сопровождал знаменитого путешественника Лазаруса. «Значит, всему свое время?» — спросила она. Робот не ответил. Офелия снова огляделась и, наконец, поняла, что окружавшая ее белизна просто туман, правда, необыкновенно густой. Она слегка успокоилась. Раз это сад Палукса, значит, она попала по назначению. Палукса и его сестра Елена духи семьи управляли Вавилоном. «А когда же наступит ведро?» — спросила она, повторив слово, произнесенное роботом. Ботанический сад Палукса открыт ежедневно в летние дни, с рассвета до заката. Монотонно произнес робот, все так же на вытяжку стою у стены. Всему свое время. Кто ждет, тот дождется. Значит, на Вавилоне пока еще лето. Афилия подумала. Видно, я невнимательно читал учебники географии. Она вернулась в сторожку, вынула открытку крёстного и поднесла её к голове робота, не очень-то понимая зачем, поскольку в этой голове не было ничего похожего на глаза. «Мне нужно найти место, где состоялась двадцать вторая межсемейная выставка. Фотография слегка устарела, но, надеюсь, здание ещё сохранилось. Вы можете мне указать, куда?» «Ботанический сад Полукса», — тотчас откликнулся робот. Офелия присела на перевернутую катку и поймала свое отражение в стекле оранжерейной рамы, прислоненной к стене. Она увидела в нем потемневшие очки, длинную спутанную косу, взволнованный шарф, и ей вдруг стало ясно, с чего нужно начать. «Я слишком похожа на саму себя. Что, если меня кто-то узнает?» И она начала покусывать шов своей перчатки чттицы размышляя над этой проблемой теоретически маловероятно что бог тоже прибыл сюда сумев ее опередить она ведь избрала свой маршрут по таким мелким вторичным признакам как золотистая мимоза статуя безглавого солдата и старая школа именно эти три образа возникшие при чтении книги фарука и привели ее на вавилон Три образа, о которых Офелия рассказала только одному человеку, Торну. Все ее поиски и выводы указывали на то, что история, великая история духов семей, их книг, бога и раскола, началась тут, на Вавилоне. Возможно, Офелия смогла бы раскрыть эту тайну, последовав за Арчибальдом на Аркантеру, но вряд ли она отыскала бы там Торна. Если он пришел к тем же выводам, что и она, если ему удалось покинуть полюс, Офелия считала торно способным и на то, и на другое, значит, он непременно должен оказаться на Вавилоне. Тут она вдруг вспомнила, что у нее всего одна пара перчаток, и перестала их покусывать. «Нет, все-таки я слишком похожа на саму себя», — повторила она, встряхивая очки, чтобы они потеряли окраску. «Теперь, когда настоятельницы упустили ее, они срочно известят об этом Бога». Он почти наверняка внедрил попечителей на Вавилон, и те, конечно, получат точное описание ее внешности и приказ разыскать беглянку. Значит, нужно принять самые срочные меры, чтобы остаться незамеченной. Она не может избавиться от своей близорукости и маленького роста, но в остальном... Порывшись в садовом инвентаре, Офелия без труда отыскала большие ножницы для стрижки живых изгородей и неловким, но решительным жестом отрезала косу, которая тяжело, как сноп, упала к ее ногам. Она взглянула на себя в стекло рамы, и ей показалось, что ее голова украсилась множеством вопросительных знаков. Волосы, получив свободу, встали крутыми завитками. Девушка отращивала косу с самого детства, но странное дело, ровно ничего не почувствовала, сунув ее в мешок с сорняками, как будто эта коса была не украшением, а канатом, привязывавшим ее к прошлому. Затем Офелия спрятала пальто под стопкой садовых фартуков, раз уж на Вавилоне стоит лето, оно ей не понадобится. Но когда она стала развязывать шарф, тот оказал яростное сопротивление. «Послушай, ты слишком бросаешься в глаза, не глупи. Я ведь не собираюсь тебя бросать. Ты останешься со мной, только в сумке». Иофелия раскрыла сумку на ремешке, которую вручил ей Ренар при прощании. В ней лежали кое-какие вещи, собранные тетушкой Розелиной, печенье и пластиковая бутылка газированной воды, а также фальшивые документы, изготовленные для нее арчибальдом в ротонде Роза ветров. Там хватало бланков для любых подделок. «Меня зовут Евлалия», — объявила себе Офелия, глядя в удостоверение личности. «Я анимистка восьмом поколении, но саму аниму никогда не посещала». Все это звучало вполне правдоподобно, если не вдаваться в подробности. Девушка слышала от двоюродного деда, что несколько их кузенов и в самом деле жили на разных ковчегах рассеянных пространствия. «Меня зовут Евлаалия», задумчиво повторила она. Почему и в Лали? Когда Арчибальд предложил ей выбрать себе новое имя, она, не колеблясь, назвала себя именно так. Однако теперь по здравым размышлениям девушка сочла этот выбор неудачным. Новое имя слишком уж походило на ее собственное. Офелия устроилась поудобнее между двумя мешками с удобрениями. «А Торн!» — подумала она, закрыв глаза — «Удалось ли ему вернуть себе подлинное имя после бегства? Живет ли он в достойных условиях? И есть ли досыта? У него такой скверный аппетит!» Девушка вздрогнула, когда ей в лицо ударил яркий свет. Оказывается, она незаметно для себя задремала. Прикрыв глаза ладонью, она увидела в щелку между пальцами выходившего из старушки робота. В открытую дверь ворвалось ослепительное солнечное сияние. Офелия подняла с пола сумку и вышла наружу. Едва она ступила за порог, как у нее перехватило дыхание от чудовищной жары, туман давно разошелся, и за его растаявшей завесой открылась настоящая фантасмогория ярких красок, зелени и фонтанов, фруктов, птиц и насекомых. Какой бы ошеломляющей ни была буйная красота ботанического сада, Офелия недолго ею тешилась. От экзотических ароматов она неудержимо расчехалась, и этот приступ длился все время, пока она шла за роботом через заросли папоротников. Даже расставшись с пальто, она изнемогала в знойной и влажной атмосфере. Взмокшее от потоплатье липло к телу. «Где она? Серая, зимняя, непогода, далекая анимы. «Как мне выйти из сада?» — спросила она робота-гида. «Групповая экскурсия по ботаническому саду начинается в Дендрарии», — объявил тот, не оборачиваясь. «Просьба держаться вместе». Офелия решила сбежать от него. Пока она искала выход, ей встретились и другие роботы. Одни подстригали живые изгороди, другие очищали от мха дорожки, мощенные плиткой. На все вопросы девушки они отвечали афоризмами, типа «Отправляясь в дальний путь, снарядиться не забудь» или «Все пути ведут в Вавилон», что не очень-то помогало ей найти дорогу. Куда же подевались настоящие жители Вавилона? Не все же они роботы. Офелия поднялась по каменной лестнице, обрамленной пышными ветвями бугенвили. Сверху она смогла оценить гигантские размеры сада, великолепной симфонии деревьев, цветов и плодов. Лишь внизу последние клочья тумана еще цеплялись за стволы пальм. Но Офелю озадачила отсутствие мимозы, а ведь прошлое Бога так или иначе было связано с этим растением. Девушка никогда в жизни не видела мимозу, но в учебнике географии говорилось, что ее легко распознать по пышным золотистым соцветиям и что она растет на очень немногих ковчегах. Если учебник не врал, в их число входил и Вавилон. В конце концов Офелия выбралась к ограде ботанического сада, роскошной и зателевой, словно решетке восточных дворцов. И тут ей почудилось, что она попала из одного мира в другой. Широкий, как бульвар, мост соединял сад с необъятным рынком, где между навесами палаток текла, подобно бурной реке, шумная толпа. Девушка обвела ее взглядом, щурясь от яркого, уже высоко стоявшего солнца. Над этим муравейником среди мужчин, женщин и роботов возвышались слоны и жирафы, на которых никто не обращал внимания, словно так оно и полагалось. Каким же убогим казался теперь девушке праздник часов!» Едва Офелия ступила на мост, как у нее закружилась голова от пряных ароматов специй, а рука судорожно вцепилась в ремешок сумки. Мост под ее ногами висел в пустоте. Согласно учебнику географии, Вавилон состоял из нескольких ковчегов, главного и нескольких спутников поменьше — Но это никак не подготовило девушку к развернувшемуся перед ней зрелищу. В небе, вернее, в море ослепительно белых облаков плавали воздушные острова. На самых крупных из них виднелись целые городки, на других едва хватало места для одного маленького домика. И все эти сооружения с их причудливой архитектурой так естественно сочетались с пышной растительностью, словно камень и зелень составляли единое целое. Центральный ковчег и его ближайшие мелкие спутники связывала сложная система мостов и акведоков. К более удаленным летели какие-то воздушные аппараты, незнакомые фелии. Они походили на крылатые поезда». Офелия храбро замешалась в гущу толпы, и отточа соглушили крики торговцев. В глазах замелькали яркие ткани, украшения, бобы, чечевица, приправы, яйца, арбузы и дыни, манго, бананы и множество других фруктов, о которых она и понятия не имела. Желудок слегка заныл, напоминая, что неплохо бы озаботиться и подкормить его и «Вы не могли бы указать мне это место?» — спрашивала она окружающих, протягивая им открытку. Ее тоненький голосок терялся в общем гомоне, но тщетно девушка пыталась говорить громче. Ответа не было. Люди проходили мимо, глядя прямо перед собой. Казалось, они не желают иметь с ней дело. Растерянная Филия подошла к фонтану с водоемом, в котором стояли на длинных ногах розовые фламинго. Смочив платок, она вытерла вспотевшее лицо и отпила газировки из своей бутылки. Потом присела на бортик фонтана, поглаживая шарф, свернувшийся клубком на дне раскрытой сумки, и с интересом разглядывала рыночное сборище. Судя по многообразию цветов коже и наречий, здешнее население состояло из множества самых разнородных семей, и однако все они вели себя как один сплоченный народ, а сафели обходились как с непрошенной гостьей. Девушка решила не задерживаться на площади». Сквозь толпу проходил патруль, состоявший из мужчин и женщин. Поверх туник стражники носили кирасы, а на головах шлемы с назатыльниками и доспехи придавали им весьма воинственный вид. Кираса, латы, металлический панцирь на спину и грудь. Они бросали на людей, если не враждебные, то довольно суровые взгляды. Их зрачки отливали золотом. Этот неестественный блеск свидетельствовал об их семейном свойстве. Все видение от глаз стражников не могла укрыться даже муха. Офелия предпочла не обращаться к ним с вопросами. Всё близкое к власти вполне могло иметь отношение к богу. Она прошла через весь рынок и увидела трамвай на воздушной подушке, который уже готовился отойти. Его борта были оклеены рекламными афишами с изображением солнца и словами «Светлейшие лорды». Вошедшие пассажиры прикладывали билеты к валидатору. Убедившись, что в трамвае нет контролера, Офелия поспешила войти в вагон, но не успела опомниться, как один из пассажиров встал с места и мягко вытеснил ее обратно на тротуар. «Не сочтите». «За оскорбление, мисс», — вежливо извинился он, — «но у вас нет билета, а значит, вы нарушили правила. Я всего лишь выполнил свой гражданский долг». «Послушайте, мне обязательно нужно попасть вот сюда», — воскликнула девушка, размахивая своей открыткой. «Не могли бы вы сказать мне, где...» Но тут автоматическая дверь закрылась, положив конец этому диалогу. досада сада Фелия перешла в ужас... Когда она почувствовала, что трамвай тащит ее за собой, ремешок сумки застрял в двери. Девушка изо всех сил дернула сумку к себе, но пошатнулась и упала. Трамвай проволок ее по мостовой еще несколько метров, и она поневоле выпустила ремешок из рук. «Нет!» — в отчаянии прошептала Афелия, глядя вслед трамваю, возившему за собой злополучную сумку. «Сумку, в которой остался ее шарф».